6. Старик в потрепанном плаще наблюдал с холма. Мехин покрывала странная серая шевелящаяся масса. Стоящая поодаль женщина в плотном вязаном хитоне подняла предостерегающий палец, но ее спутник и не думал вмешиваться в действия сил, которых не понимал. Существо или чародейство текло по улицам как тень подползала к порогам домов, вздыхала под окошками. Мехинцы не отвечали, наружу не высовывались. Время от времени к тени нерешительно присоединялась брошенная у крыльца метла, дождевая бочка или целая калитка, новая, недавно выкрашенная зеленым. — Ты уверена, Развитха, что все это гоблины? Матушка всех рукодельниц пожала плечами. Означалсяй жест не «понятия не имею», а «как можно вообще сомневаться в том, что я тебе говорю, старый бездельник?» Он сделал шаг навстречу языку твари, медленно ползущей вверх по склону. Женщина метнулась следом, уцепилась за рукав. «Куда? Смотри лучше и думай. Оставь своим ребятишкам с монстрами махаться. Им удалось уже края чуток подровнять» но дрянь все время растет. Мастер Ю, не обращая внимания на прочитание рукодельницы, сделал еще один шаг и остановился. Существо заметило его. Оно приблизилось. Можно было различить отдельные фрагменты. Мешки, бороны и ножницы, рыбу, что за компанию изобрела на сушу. Из месива Выдвинулось нечто вроде пальца и потекло под ноги, стоящим на холме. Женщина отодвинулась, старик остался стоять. Существо обняло его ноги, покачало и с тихим шорохом отступило на шаг. «Ю — Ю! — взмолилась испуганная развитка, Не играй с ним! Утащи ты, мы пропали! Ерунда — Ерунда! — усмехнулся глава наемников. «Я толковых мастеров воспитал. Зандер, Вриш, Мир Мейдой. Справится, если наградой не обидеть». И вдруг Ю замер, увидев плывущую по воздуху брошь. Ничего более жалкого и ужасного и представить себе было невозможно. Обычная ювелирная мелочь из жемчуга на серебряной основе с длинной блестящей иглой. Вещь не украшала знатную островитянку, не привлекала взгляды на прилавки ночеградской лавки, не валялась на дне воровского кармана. Угрожающе выставив иглу, как единственный ядовитый зуб, брошь неуклонно приближалась, пока не повисла на расстоянии протянутой руки от груди старика. Естественным этот феномен не был, нарушая кучу законов мироздания». И чародейством тоже быть не мог, потому что кто станет тратить свою жизнь и могущество на левитацию дурацкой броши? Она была частью, крошечным глупым элементом чего-нибудь большого, способного двигаться, думать и принимать решения только совместно, по отдельности представляя собой бессмысленные кучи мусора. Или служила проводником чьей-то злобной воли, Ю вспомнил забавный рассказ учеников о творчестве шушуна по имени Смерть. Теперь он вдруг показался совершенно несмешным. Игла метнулась вперед и ужалила старика над левой ключицей. Он выдохнул и отступил на шаг, будто бы и не собираясь защищаться. Но гоблин медленно опустился, застыв примерно в локти от земли. Брошь сложилась с приятным звоном и двинулась прочь, нырнула в монструозную массу, спряталась в ней. Чудовище будто ожидало ее возвращения и сразу поползло вниз, очищая улицы от своей скрежещущей плоти, и медленно спряталась под воду. — Наши рыбаки больше в воду не выходят, — прошептала женщина, снова судорожно ухватившись за рукав главы наемников. Потом вздохнула и напомнила уже громче с упреком. «А теперь он попробовал твою кровь!» Мастер Ю вздохнул смущенно и мечтательно. «Ей давно уже знаком ее вкус». «Ей?»